17май 29 и даже в то время когда сознание полностью погружено в суету окружающей видимости и поступления прекращаются свыше основы остаются непоколебимыми нееяемыми и все же можно мысль направить на них чтобы понять сколь эфемерно все то что окружает в данный момент человека сколь непрочно неустойчиво все и скоротечно Эти мысли помогут не погружаться с головой в болото обывательского существования и идти на его не покрываться. Свинья тоже живет, но рыл ее всегда обращено к низу.